Глава двадцатая. Через урок Левшин пропал и явился перед самым звонком. Выглядел бледным и, кажется, немного дрожал. Но старался казаться молодцом. За это ему респект и уважуха, конечно. «Все в порядке», — шепнул он, подойдя. «Дело сделано». Мне хотелось тут же его расспросить, но времени на это уже не оставалось. В конце коридора показалась ментор Исаева. Нам предстоял урок по духовному развитию. Лишь после него удалось поговорить с Левшиным. — Сделал, как ты сказал. Начал он, едва мы отошли к окнам рекреации, где за пальмами в катках нас было едва видно. Наплел про подозрения и доказательства. Шмидт сначала делал вид, что ему смешно, потом возмущался, но в конце концов принялся угрожать. И он не шутил. Но даже тогда я еще думал, что он просто испугался, что его ложно обвинят. Вернее, надеялся. Но потом он согласился принести деньги. «Яр, это он!» Что ж, мои подозрения подтвердились, и это не могло не радовать. Рыбка клюнула. Осталось только вытащить ее из воды и хорошенько шарахнуть башкой о камень. Я похлопал левшина по плечу. Блин, неужели от него подхватил эту дурацкую манеру? Надо следить за своими жестами завтра после физры он будет в библиотеке сглотнув продолжил парень специально посмотрел его расписание как ты велел и назначил встречу так чтобы ему пришлось переодеваться в начале перемены так ты успеешь добраться до читального зала раньше него яр ты ведь успеешь я кивнул затем вытащил телефон и напечатал если нет перенесем один ты с ним не останешься ни за что на свете скинулся михаил «Та штука, ну которую ты у отца стащил, она же сработает?» «Яр, он нас прикончит, если нет». «Ладно, ладно, я в норме. Держу себя в руках. Мы должны это сделать, ты прав. В любом случае. Чёрт!» Мы обсуждали это ещё пару раз в течение дня. Больше для успокоения левшина, чем по необходимости. Меня даже начало раздражать его паникёрство но я понимал, что Михаил всего лишь человек, к тому же ребенок. Он заслуживал снисхождения. Наверное. На следующий день мы ждали четвертого урока. После него должно было все решиться. Как только прозвенел звонок, я ободряюще подмигнул Михаилу и отправился в библиотеку. У меня было минут семь, пока класс Шмидта будет переодеваться после тренировки. Не так уж и много, если подумать. К тому же я понятия не имел, отпустили студентов со звонком или чуть раньше. Как и то, сколько переодевается Шмидт. Так что мешкать было нельзя. Я дошел до конца коридора, спустился на один этаж и уже собирался двинуться дальше, как вдруг меня кликнул знакомый голос. Проклятье! Может сделать вид, что не слышал. Но Марина непременно догонит. Пришлось остановиться и обернуться. Девочка торопливо спускалась ко мне. «Ярик, ты куда так спешишь? Полно же времени до урока. Да и в другой стороне он... Ладно, я не об этом на самом деле. Хотела спросить, твое согласие сходить в кино еще в силе? В тот раз у нас не получилось, но у меня есть билеты на другой фильм. Тоже классный. «Затерянный храм Семи богов» называется. Про археолога, но не научный, а скорее боевик. Ну, и приключения. Хочешь сходить?» Я едва удержался, чтобы не взглянуть на часы. Кивнул, всей душой желая решить этот вопрос как можно быстрее. Каждая секунда была на счету. «Отлично!» — обрадовалась Марина. «Тогда встретимся завтра в половине четвертого на парковке. И ты это... Уж не ходи ни с кем никуда, ладно?» Она улыбнулась, давая понять, что шутит. «Черт! Как же от нее отвязаться?» Я кивнул и сделал движение, чтобы пойти дальше. «Тебя проводить?» — встрепенулась Марина. «Да что ж такое-то, а?» Выхватив блокнот, я накорябал. «Туалет!» Это должно было ее охладить. «О!» — смутилась девочка. «Тогда увидимся на уроке!» И она, наконец, двинулась обратно. «Ура! Хвала мировому древу!» Я помчался вниз по лестнице. Времени было в обрез. И тут впереди вырулился со второго этажа Шмидт с собственной гнусной персоной. И он тоже спешил. Правда, не так, как я. Проклятье, да что ж такое? Прямо засада, клянусь нижним миром. Пара секунд на то, чтобы сориентироваться. Ему придется не только спуститься, но и пройти мимо столовки, затем через фойе и гардероб. Везде на переменах полно народу. Отлично. И вот я уже несусь во весь опор по тому этажу, с которого он вышел. собирая удивленные и насмешливые взгляды студентов, но мне плевать. Добегаю до второй лестницы и чуть не скатываюсь с нее, маневрируя между неспешно шагающими по ступенькам кадетами. Последний рывок. 10 метров спринта, и я ворвался в библиотеку. — О, кому-то очень нужна книга! — усмехнулась Анна Ивановна, которой выстроилась короткая очередь. «Придется подождать!» Зря торопился. Я подскочил к ней и показал на проход к малому читальному залу. «А, справочники!» — поняла она. «Сам найдешь?» — быстрый кивок. «Ну, иди». И она повернулась к парню, который сдавал стопку книг. Я кинулся между шкафами и через 10 секунд уже был в зале. Так, вот шкаф. Полки я снял еще вчера и положил на дно, чтобы сегодня не тратить время. Распахнув створки, я забрался внутрь, прикрыл дверцы, оставив маленькую щель и достал телефон. Так, нужно включить камеру. Зарядки всего две полоски. Никак не привыкну к этим людским штуковинам и тому, что они вечно разряжаются. А у меня так особенно быстро. Все потому, что я либо читаю нужную инфу, либо с кем-нибудь переписываюсь. Но двух делений должно хватить. Раздались торопливые шаги. В зал вошел Шмидт. Осмотрелся, поставил на ближайший стол портфель. Расстегнул замочки и достал увесистый пакет. Видимо, деньги. Ну или муляж. Хотя нет, рисковать он не стал бы. Даже если задумал прикончить левшина. Неужели решится напасть прямо здесь? Ведь библиотекарь видела, как он вошел. Хотя, может, он соврал, что ему в другой зал, и все равно рискованно. Но не так, как оказаться обвиненным в госизмене и покушениях, конечно. Оставлять свидетеля Шмидт точно не захочет, особенно когда получит доказательства. Главное, чтобы он сначала решил убедиться, что купил то, что нужно, и он это обязательно сделает, рисковать не станет. Не прошло и минуты, как в зал вошел Левшим. Вид у него был бравый, хоть и напускной. Я немедленно включил запись. Щель была узкой, но этого хватало для того, чтобы в кадр попало все, что нужно. «Здорово!» — кивнул он Шмидто. «Принес?» — отрывисто спросил тот. «Неоспоримые доказательства того, что ты работаешь на Ичан и подсунул мне белую ртуть, чтобы мы с Мартыновым подорвались? Вернее, он, а я за компанию» а потом задержал меня в менториуме, чтобы твои сообщники могли его похитить на парковке? — Ай, молодец! — шпарит, как по-писанному. — У тебя что, прослушка? — насторожился Шмидт. — Или диктофон? — Ничего нет. Хорошо, что мы отказались от идеи записать еще и отдельно звук, на всякий случай. Я как чувствовал, что Шмидт может что-то заподозрить. — Подними руки! — велел старшеклассник. — Я тебя обыщу. Левшин положил портфель на стол. «Да, пожалуйста!» Бросил он с вызовом. Шмидт быстро его обшарил. Глянул на телефон. «Ладно», — сказал он. «Теперь портфель». «Ну нет!» Схватив его, Михаил быстро отступил к выходу. «Сначала бабки гони! И без шуток! А не то позову на помощь!» Шмидт усмехнулся, но было видно, что ему совсем не весело. «Хрен с тобой!» — сказал он. — Вот, держи. Можешь пересчитать, жалкий шантажист. Левшин схватил протянутый пакет. — Все лучше, чем быть предателем. Шмидт это стерпел, только обронил сквозь зубы. — Считай быстрее. Михаил разорвал пакет и начал шелестеть деньгами. Я так и не спросил, сколько именно он потребовал. — Где взял-то? — спросил он. У дружков из Ичана? Вот же умница, а! Если выживем, переведу его в разряд признанных друзей, пожалуй. Не твое дело. Шмидт бросил взгляд на часы. Давай доказательства. Сейчас, секунду. Левшин достал из портфеля коробку, а вместо нее сунул бабки. Держи. Старшеклассник выхватил коробку и тут же снял крышку. Уставился внутрь. А затем... По его телу прошла сильная судорога, волосы встали дыбом, и он застыл, будто из ваяния. «Есть! Получилось!» «Вот что значит, хочешь сделать хорошо, делай сам!» Я выскочил из шкафа. «Снял?» — воскликнул Михаил. Завершив съемку, я дождался, пока сохранится файл, и только тогда показал ему большой палец. «Хвала небесам!» — выдохнул тот и кинулся к выходу. «Я за библиотекарем!» Пока ему не было, я первым делом закрыл коробку и забрал ее из одеревеневших рук предателя. Сунул в рюкзак. Затем включил запись, чтобы убедиться, есть ли звук. Он был. Красота! В зал ворвалась Анна Ивановна, а за ней Левшин. Библиотекарша кинулась к Шмидту. «Что с ним?» «Мы не знаем», — запинаясь, сказал Левшин. «Он вдруг застыл». «Просто так?» Женщина схватила старшеклассника за плечи, и ее руки вспыхнули голубым светом. «Проклятие, да он мертв! Зовите лекаря!» Михаил в ужасе уставился на меня. Я пожал плечами. «Конечно, прошло больше двадцати секунд. Не было ни малейшего шанса, что библиотекарь успеет. Я понимал это с самого начала. Думаю, и Левшин тоже. Просто утешал себя тем, что мы позовем на помощь. «Лекаря!» Крикнула в панике Анна Ивановна. Михаил бросился из зала. Я последовал за ним. В коридоре мы поравнялись. «Не успели», – констатировал на бегу очевидная Левшин. «Яр, он умер». Схватив парня за руку, я заставил его остановиться и сунул под нос телефон. «Что?» – растерялся он. «Нам нужно позвать лекаря». Я хорошенько встряхнул его, очень настойчиво. «Черт, ладно! Что там у тебя?» Он принялся читать набранное заранее сообщение. Не в мессенджере, конечно, в текстовом редакторе. Затем поднял на меня глаза. «Никому ничего не говорить? Мы так его и нашли?» Я кивнул. «Но а зачем тогда видеозапись?» Я открыл следующее сообщение. Михаил принялся жадно читать, бледнее с каждой секундой все больше. Если его родные узнают, что мы испоганили репутацию их рода, они нас прикончат. Едва слышно, — повторил он, — видос никому показывать нельзя. Парень взглянул на меня. В его глазах постепенно появлялось понимание ситуации. А затем их озарила догадка. — Ты с самого начала так задумал? Я приложил палец к губам а затем потянул его дальше по коридору. Врача все-таки позвать следовало, раз уж нас за ним послали. Смерть Шмидта вызвала в менториуме суету почище той, что возникло при прорыве твари из портала. Студенты шушукались по углам, сплетня росла, как на дрожжах. Каждую минуту появлялись новые подробности, в основном вымышленные и не имевшие к реальности ни малейшего отношения, Преподы носились, словно угорелые, и повсюду была полиция. Она с ходу развернула бурную деятельность. Я был уверен, что нас с Левшиным возьмут в оборот сразу, причем плотно, учитывая, что мы были единственными, не считая библиотекарши, свидетелями происшествия. Однако говорить с нами стали спустя примерно два часа после обнаружения трупа Шмидта. Все это время мы провели в медкабинете. Врач проверял, нет ли у нас шока. Его помощь предателю уже не требовалась, так что он сосредоточился на нас. Я-то был в порядке, а вот Михаил дрожал, как осиновый лист. Плюс его вырвало. Чему я был очень рад, так как выглядело это как очень убедительное доказательство того, что парень просто нашел мертвеца и сорвался. На убийцу он нисколько не походил. Поразмыслив, Я решил, что небольшой спектакль и мне не повредит. Конечно, без перебора, иначе лекарь мог заметить, что я прикидываюсь. Наконец, за нами явился куратор курса, профессор Брюс. «Как вы, парни?» Спросил он, окинув нас внимательным взглядом. «Держитесь?» Я кивнул. Михаил выдавил из себя едва слышное «да». Надеюсь, не сломается. Угроза со стороны родственников Шмидта должна была его вразумить и заставить держать язык за зубами. К тому же он понимал, что убили мы не невинную жертву, а вражеского шпиона. По идее, нам медали полагались. Но получать их мы не будем, оно того не стоит. Вы должны дать показания, — сказал Брюс. Идемте к ректору. Он проводил нас в кабинет мэтра Зарецкого. Там присутствовали детективы и агент из департамента под надзору, Я его сразу определил по глазу у Аджит. Пока полицейские фиксировали сбивчивый рассказ Левшина, он сидел в сторонке и слушал. Вопросов не задавал. Составление протокола заняло около получаса. Меня спросили только, согласен ли я с данными Михаилом показаниями. Я, конечно, выразил полное одобрение. Даже смахнул несуществующую слезу. Наконец мы оба подписали документы, И детективы свалили. А вот агент департамента по надзору остался. «Отец погибшего хотел бы поговорить с учениками», сказал он, обращаясь к ректору. «Я обещал, что попрошу вас его принять». «Это не по правилам», ответил Зарецкий. «Но, думаю, мы можем уважить человека. Все-таки сына потерял. Но только с согласия студентов, разумеется». И он повернул голову к нам с Михаилом что скажете, парни? Поговорите с папой того студента, которого нашли». Я кивнул. Отказ выглядел бы странно. Левшину не оставалось ничего, кроме как повторить мой жест. «Хорошо, пусть зайдет», — сказал ректор агенту. Тот вышел, но спустя несколько минут вернулся в компании мужчины лет пятидесяти с пышными усами и бородой. На указательном пальце красовался крупный перстень с вырезанным в аметисте фамильным гербом. Шмидт-старший бросил на нас хмурый взгляд, а затем подошел к поднявшемуся навстречу ректору и пожал ему руку. «Благодарю, Арсений Павлович. Это они?» Он снова посмотрел на нас, и его взгляд мне совсем не понравился. «Да, Степан Леонидович, студенты, обнаружившие тело вашего сына, еще раз примите мои соболезнования». «И что они говорят?» «Тон сухой, жесткий». «Присядьте», — сказал ректор, — «и послушаем. Говорить может только один. У Ярослава проблемы с речевым аппаратом. Временные, надеюсь». «Да?» — тут же дернулся папаша Шмидта. «С каких пор?» «С «А-а-а!» Разочарование. «Небось, думал, что его сынок меня ранил, пока я его убивал». «Господин Левшин, будьте любезны, повторите свой рассказ», — обратился к Михаилу ректор. откашлявшись парень начал излагать. Шмидт слушал, не перебивая, и не сводя с левшина холодных серых глаз, прямо удав гипнотизирующий кролика. Когда Михаил закончил, гость мрачно усмехнулся. «И вы в это верите?» — спросил он Зарецкого. «Не вижу причин сомневаться» отозвался тот. Шмидт побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «То есть вы хотите сказать, что в менториуме завелся Василиск? Или горгона Поясните свою позицию, Арсений Павлович, если не трудно». «Это маловероятно», — помолчав, ответил ректор. «Идет следствие. Полиция и служба безопасности менториума выясняют обстоятельства дела». «Не сомневаюсь», — бросил Шмидт, — «но, по-моему, очевидно, что Юрий увидел глаз одного из этих существ. Мне показали тело, разумеется. Все признаки на лицо И вам они известны не хуже, чем мне». «Согласен с вами», — сказал Зарецкий, — «но никаких глаз в читальном зале обнаружено не было». «А тех, кто нашел тело моего сына, обыскали?» Ледяной взгляд устремился на нас. — Вы обвиняете этих студентов? — тихо спросил Зарецкий. — С какой стати им убивать вашего сына? Ярослав с ним даже не знаком, а Михаил не был с Юрием в ссоре. Это подтвердили все студенты, с которыми говорила полиция. — Ого, какую работу тут успели проделать, пока мы куковали в медчасти? — Браво! — Но это не поможет. Я все продумал. — Я не стал бы этого делать, не имея доказательств, причем веских. — проговорил Шмидт. — Так что нет, всего лишь задаю вопрос. Логичный, как мне кажется. — По моей просьбе врач менториума осмотрел их, — сказал ректор. — Тщательно. — А вещи? — Вещи осмотрела полиция. — Я так понимаю, никаких улик найдено не было, — скривился Шмидт. — Вы верно понимаете, Степан Леонидович? — Что ж, — посетитель поднялся, — «В таком случае не смею больше отнимать ваше время. И время ваших кадетов, конечно». В то не сквозил откровенный сарказм. «Очень рассчитываю, что тот, кто показал моему сыну предмет, приведший к его гибели, будет обнаружен в ближайшее время». Как я понял, между смертью Юрия и тем, как позвали сотрудника библиотеки, прошло не больше нескольких минут. И из читальных залов за это время вышло всего два человека. А находились там, не считая этих господ, он покосился на нас с Левшиным, еще пятеро. Если верить библиотекарю, конечно. Так что, полагаю, подозреваемые у вас есть. Надеюсь, их всех обыскали, как и библиотеку. «Этим занимались профессионалы», сказал, поднимаясь Зарецкий. «Улик не обнаружено. Дело странное». «Но полиция и мы приложим все усилия, чтобы в нем разобраться». Шмидт протянул ему руку. «Еще раз спасибо, Арсений Павлович. До встречи». И он вышел, больше не взглянув на нас. Вслед за ним кабинет покинул агент департамента по надзору. Ректор тяжело вздохнул. «Ступайте, ребята», — сказал он нам. «Поезжайте домой. Вам нужно прийти в себя, полагаю». Когда мы вышли из кабинета, Михаил издал тихий стон. «Я думал, что потеряю сознание!» Прошипел он, шагая рядом со мной. «Особенно, когда он про обыск наших вещей заговорил. Куда ты дел деньги и глаз?» Я покачал головой. «Не скажешь? Ладно, на самом деле мне плевать. Главное, пронесло. Как же я хочу домой!» Черт. Мне эту историю еще раз 10 пересказывать придется, а то и больше. Расстались мы на парковке. К тому времени машин на ней почти не осталось, так что взлетать не пришлось. Выехали обычным манером. Я взглянул на телефон. Куча сообщений от Грызлова, Марины и Зои. Отвечать не хотелось. Просто лень было. Все равно Михаил им в течение дня все выложит по телефону. В смысле официальную версию. «Было и без этого, о чем подумать». Шмидт-старший мне не понравился. Он явно вбил себе в башку, что его сынка прикончили мысли вшиным, и от этой версии просто так не откажется. Чем это чревато, пока не ясно. Но надо иметь этого мужика в виду. Когда добрались до дома, я не удивился, что в холле меня встретил Николай. «Я в курсе случившегося», — сказал он сходу. «Мне позвонил мэтр Зарецкий». «Поговорим?» Я кивнул и отдал рюкзак слуге, чтобы отнес мои покои. Надеюсь, меня не ждет сеанс родительских утешений, в которых я не нуждаюсь. Алхимак отвел меня в кабинет, где показал на кресло для посетителей. Сам занял место за столом. Откинулся на спинку, сложив пальцы в пирамиду. Уставился на меня долгим задумчивым взглядом. «Значит, ты все-таки украл глаз», Сказал он через несколько секунд очень ровным тоном. «Я так и думал, что ты это сделаешь, пока я отношу мышь. Ну, и где ты его спрятал?» Глава 21 «Вот, блин, догадливый сукин сын!» Отрицать очевидное смысла не было. Тем более, что алхимак наверняка проверил наличие в медной шкатулке глаза, как только его посетила догадка. «Василиса», — подумал я. На грудный карман потяжелел и чур высунул из него рубиновую голову да хозяин что вашей душеньки угодно давай сюда коробку фамильяр раскрыл пасть и застыл мол сам вытаскивай проклятая земноводная лишний раз паца палец не ударит ну чисто баюн!» сунув василисе в пасть большой указаные пальцы я достал коробку и положил на стол перед николаем который наблюдал за манипуляциями с неподдельным интересом. «Ловко!» — кивнула надобрительно. «Мне нужно проверять, внутри ли глаз. Твоя лягушка его не сожрала часом?» Я вопросительно покосился на Василису. «С нее, пожалуй, станется». «Я что, ква-ква, придурошная?» — обиделась-то. «Думаешь, если я положила глаз на твою глупую псину...» то любую дрянь готова схавать». «А то нет», — подумал я. «Кто на той неделе заточил набор для черчения?» «Так я же вернула», — возмутилась Василиса. «Ладно, проехали. Сиди тихо». «Вот так всегда. Обьюз и газлайтинг. Нет, я требую, чтобы ты сходил к психотерапевту. Мы сходили». И она исчезла в подпространственном кармане. Алхимак не выглядел рассерженным, и это меня удивило. Я ожидал взбучки, но ее как будто не предвиделось. Николай подался вперед, взял коробку и убрал ее в стазисную камеру. — Надеюсь, не успел испортиться, — пробормотал он. Затем уставился на меня и вдруг улыбнулся. — Значит, ты убил Шмидта. Надо сказать, весьма изобретательно ты это провернул. На удивление хорошо все продумал. Я так и понял, что глаз тебе понадобился не для лабораторной работы. Вижу, ты удивлен, что я позволил тебе его стащить. Не стоит. Думаешь, легко стать придворным алхимагом и сохранить жизнь, когда каждый второй мечтает оказаться на твоем месте? Нет, Яр. Приходится биться. За безопасность себя и своих близких. За каждый сантиметр этого мира — который ты делаешь своим. Это война, которая никогда не кончается. Николай покачал головой. Но вернемся к нашим баранам. Ты убил Шмидта. Ругать тебя не стану. За исполнение даже готов похвалить. У меня, в принципе, только один вопрос. Почему? Разговор принял совершенно неожиданный поворот. Я воспринимал Николая как человека иного сорта. Да, смелого, решительного и жесткого. Безусловно, не обладая этими качествами, достичь того, чего смог он, нельзя. По крайней мере, не будучи близким родственником царя. Ну или лорда протектора. Однако я никак не думал, что Николай из тех, кто идет на пролом, не гнушаясь ничем. Хотя, наверное, можно было догадаться. По правде говоря, я об этом просто особенно не задумывался». Алхимак, как личность, меня практически не интересовал. До этого момента. Теперь же я смотрел на него с интересом. Неужто родственная душа? Хе -хе. Этак мы, пожалуй, сработаемся. Но надо еще приглядеться. Не будем делать поспешных выводов. «Так ты объяснишь, почему втянул нас в это?» Спросил после паузы Николай, продолжая испытующе сверлить меня взглядом. Я имею в виду неизбежные проблемы с отцом того парня, которого ты прикончил. Он этого так не оставит. Отомстить убийцам сына — вопрос чести и репутации. Шмидт не самая известная фамилия в империи, но род довольно влиятельный в определенных кругах. К сожалению, как раз в тех, с которыми лучше дел вообще не иметь». Я вспомнил, что аудиенцию у ректора Зарецкого для Шмидта пробил агент департамента по надзору. Мэтр сделал для него исключение, позволив говорить со мной и Левшиным. Похоже, отец того, кого я прикончил, был связан с государственными структурами, имевшими реальную власть. «Яр!» — уже слегка нетерпеливо проговорил Николай. «Мне нужен ответ. Отмолчаться не получится». Я, в общем-то, и не собирался. Вытащив телефон, принялся печатать. Правду. О том, как Юрий Шмидт познакомился по заданию Ичана с сестрой Михаила, как намекал ему, что может достать любой реагент, как подарил ему белую ртуть, наверняка полученную для этой цели от вражеских агентов, и как задержал Левшина, чтобы его двойник Гомункул мог выдать себя за него. Николай ждал. Понимал, что объяснение не получится коротким и простым, Когда я, наконец, закончил набирать текст, то протянул ему телефон и откинулся на спинку кресла. «Теперь моя очередь ждать». Уверен, такое Алхимак узнать не ожидает. Спустя пару минут Николай поднял на меня глаза. Лицо у него было жесткое, мрачное. «Есть доказательства?» — спросил он отрывисто. Поднявшись, я открыл на мобильнике видео, которое записал в читальном зале, Алхимак смотрел и слушал, не отрываясь. Губы его плотно сжались, на челюстях ходили желваки. Когда файл закончился, он некоторое время сидел молча, переваривал. «Это нельзя оставлять у тебя», — сказал он, наконец. «Скачаем видео на носителе, спрячем. В сейф. Так будет надежнее». И он тут же придвинул к себе ноутбук. Достал из ящика провод, подключил телефон. Я написал в блокноте «Не удаляй, пусть будет копия», и показал ему. «Ты прав», — кивнул Алхимак, — «дубль необходим. Только никому не показывай это видео. Ты правильно сделал, что скрыл его от полиции. Такой скандал Шмидт не простил бы. Это для него гораздо хуже, чем смерть сына. Пятно на весь рот». Он быстро перекинул файл на носитель и убрал его в сейф. Когда запирал, вспыхнули охранные печати. Данные были под надежной защитой. По крайней мере, я на это надеялся. — Теперь, если Шмидт попытается на тебя наехать всерьез, нам будет чем его приструнить. Довольно потер руки Николай. — Ты отлично все проделал. Просто на удивление. Прежде я в тебе жилки авантюриста не замечал. Я с улыбкой развел руками, мол, что поделать. «Все течет, все меняется. Такова жизнь, мужик. Разве ты не знал?» Николай вернул мне телефон. «Идем, у меня для тебя сюрприз». Обойдя стол, он обнял меня за плечи и вывел из кабинета. «Так-так, я сюрпризов-то не любитель. Последний обернулся для меня тем, что я оказался в теле сиротки в мире без магии, обреченный на невзрачное существование обычного человечешки». Но вряд ли Николай задумал что-нибудь в этом роде. И все же лучше держать с этим товарищем ухо востро. Особенно теперь, когда он показал себя с новой стороны. Нет, не поймите меня неправильно. Она, эта сторона, мне понравилась. Но теперь стало ясно, что и от Николая Мартынова можно, в принципе, ожидать чего угодно. «О, моя жизнь здесь становится все интересней». Мы шли через коридоры и залы особняка, пока я не понял, что Алхимак ведет меня в свои покои. Там я еще ни разу не был. Странно. «Входи!» — с улыбкой сказал Николай, открывая дверь. Переступив порог, я быстро осмотрелся. Никого и ничего. Обычная гостиная. «Лена, мы здесь!» — вдруг воскликнул Алхимак. Раздались быстрые шаги, И из спальни вышла Елена. Она была в домашнем платье, очень милом и простом, но лишь подчеркивающим этим ее красоту. Золотые волосы струились по обнаженным плечам, зеленые глаза сверкали, словно только что вынуты из воды хризалит. Я невольно залюбовался ею, пока она шла ко мне, чтобы заключить в крепкие объятия. Вдруг я понял, кого она мне напоминает. мокаш жену Гондона Перуна, которую я похитил у него вместе с небесными стадами, предильщицу судеб, дряхлую старуху, которая лишь тем, кто смог зажечь в ее сердце огонь, является в образе умопомрачительной девы, сотканной из света, золота и морской воды. Увы, недолго мне довелось лицезреть ее прекрасный облик. Лишь несколько дней и ночей была в нашем распоряжении прежде чем рот вышвырнул меня из мира богов, а заключив в бренную плоть. И это главное, чего я не могу простить старому пердуну. И никогда не прощу. «Ярик, милый, как же я соскучилась!» — воскликнула Елена. «Отец рассказал, что у тебя неприятности. Но ну, неужели ты не можешь ни во что не ввязываться?» Чуть отстранившись, но не выпуская меня, она уставилась мне в глаза. «Ты себя совсем не пережёшь. Сначала взрыв, потом дуэль, а теперь ещё и это». «Он растёт мужчиной, милая», — сказал Николай. «Это я понимаю», — серьёзно проговорила женщина. «Но хотелось бы, чтобы он им не только рос, но и вырос. А если ещё и умрёт от старости, будет вообще чудесно». «Ну, перестань», — улыбнулся Николай. «Таков путь воина». «Если он не был полон препятствий и врагов, значит, ничего не стоил. Пойдемте ужинать». Повара приготовили в честь твоего приезда нечто особенное. «Да-да, давайте поговорим за семейным ужином. Они у меня такая редкость, что каждый на вес золота. Вернее, белой ртути», — добавила Елена с улыбкой. Мы отправились в столовую. По дороге Николай рассказывал жене о том, что случилось в менториуме и почему меня задержали. Но правду из его уст супруга так и не услышала. Когда мы вошли в трапезную, я увидел Еремея и слуг, стоявших вдоль правой стены наготове. Все они дружно поклонились семейству Мартыновых. Как только мы сели, мажордом подал знак едва заметным движением головы, и лакеи бросились разливать по тарелкам черепаший суп. Честно говоря, блюдо на любителя». Лично я не поклонник всей этой экзотики. «Нет ничего лучше дома», — с улыбкой вздохнула Елена, глядя на меня через стол. «На этот раз у меня отпуск на целый месяц яр, и каждый день я рассчитываю провести с тобой. Не с утра до ночи, конечно, так что не пугайся». «О, я бы с радостью проводил с этим совершенным созданием все время. Но не получится, увы. Никому, даже богам, не дано иметь все, что им захочется. Такова жизнь. Лишь безумцы и глупцы не понимают этого. Впрочем, для изгоя, лишенного божественной силы, я достиг всего за четыре месяца в этом мире довольно многого. Главное же, преодолел ограничения своего тела и открыл древо алхимиков, то есть получил возможность стать магом. Учитывая, что когда Николай найдет или создаст магистерий, Колдуны этого мира сами станут богами, а я — одним из первых. Не так уж и плохо. Даже отлично, если уж на то пошло. Выкуси, папаша. Ты хотел, чтобы я влачил ничтожное существование, но вместо этого я обрету новую силу, а затем найду способ вернуть и прежнюю. Сейчас Чур отрыгивает по одной монете в день из моей сокровищницы. Но что если однажды он сможет достать и трезубец? «Тогда посмотрим, кто кого». «О, я вернусь! Чего бы мне это ни стоило вернусь!» «Теперь это была уже не надежда, а уверенность. Когда — вопрос времени. А у бессмертного его полно!» Словно услышав мои мысли, Елена вдруг обратилась к мужу. «Как твои исследования, Коль? Я ведь так и не поинтересовалась. Все из-за случая в менториуме. Прости». «Честно говоря, кажется, я близок», — ответил Николай с легкой улыбкой. «На этот раз действительно». «Что, правда?» — встрепенулась Елена. «Как же это здорово! А когда именно ты рассчитываешь?» Она не успела договорить. Из ее груди вынырнул сверкающий красным пламенем черный клинок. Платье мгновенно окрасилось кровью. Елена издала клокочущий хрип — Глаза ее удивленно расширились, а затем меч рванул вверх, рассекая совершенное тело до самой макушки. Все это заняло не больше секунды. Я даже не успел моргнуть, глядя на то, как самая прекрасная из земных женщин разваливается на две половинки. Из-за нее поднялась закутанная в черное фигура без лица. Вокруг незваного гостя полыхали языки странного багрового пламени. «Печатник!» — завопил Еремей, создавая перед собой защитное поле. Слуги в рассыпную бросились вон. Побледневший, как мел, Николай смотрел на мертвую супругу. От ужаса он застыл, подобно статуе. А затем его охватил огонь. «Господин!» — воскликнул Еремей, кидаясь к нему. И тут Алхимак очнулся. Оттолкнул мажор дома и ринулся на человека в черном. «Спасай Ярослава!» — гаркнул он на ходу. Старик тут же бросился ко мне. Схватил поперек туловища и с удивительной легкостью потащил к двери. Я видел, как Николай, охваченный пламенем, протягивает руку к печатнику. В ней появился огромный сверкающий самосек. Еще мгновение, и он разрубит убийцу Елены. Но тут человек в черном стремительно взмахнул собственным клинком. От лезвия метнулся клокочущий вихрь непроглядной тьмы, и последнее, что я увидел, прежде чем Еремей выволок меня из столовой, это то, что Николай разделился на две части. Ноги еще бежали к убийце, а торс уже заваливался в бок. Глава 22. То, что меня тащили как мешок с картошкой, пусть даже из лучших побуждений, меня не устраивало. Да, одолеть печатника я не мог, даже если б уже научился создавать трансмутационный круг или достиг девятой ступени феникса. Но сам бежать я был в состоянии, уже этого у меня не отнять. Так что я принялся вырываться. Тело гомункула, хоть и небольшое, обладало немалой силой, И я относительно легко освободился от хватки мажордома. «Нет, господин, вам туда нельзя!» Старик решил, что я хочу вернуться в столовую. «Вашим родителям уже не спастись!» Это я и так знал. Не слепой. «Я покажу, как выбраться!» Схватив меня за руку, Еремей потащил по коридору, но я снова вырвался и побежал сам. «Сука! Сука! Сука! Проклятый печатник!» О, если бы я только мог раздавить его, словно червяка! Как этот выродок вообще попал в дом? Он появился прямо в столовой за спиной Елены. Мажордон припустил следом. По пути ударил по кнопке тревоги. Раздался пронзительный вой. «Эвакуация!» Кричал Еремей, попадавшимся нам по пути слугам и охранникам. «Печатник в здании!» Да, бегство было единственным, что сейчас имело смысл предпринять. Как не жалко и больно было это признавать. Отступить перед лицом превосходящего врага не позорно, а разумно. Но кому от этого легче? «Сюда!» — крикнул мажордом спустя минуту, когда мы оказались в трофейном зале. «Быстрее, господин!» Мы промчались через анфиладу комнат и выскочили в коридор, ведущий к библиотеке. Едва ворвавшись в нее, Еремей кинулся к старому бюро и выдвинул один из ящиков. Вернее, вырвал его из пазов и швырнул на пол. Засунув руку по локоть, замер на мгновение. А затем один из шкафов начал медленно поворачиваться. «Это тайный ход из особняка!» — торопливо заговорил мажор Дом, направляясь ко мне. По его морщинистому лицу текли слезы, но он их, кажется, не замечал. Пройдя по нему, мы обнаружим коптер. В него уже введена программа эвакуации. Маршрут вбит в систему. Достаточно сесть в кабину и нажать большую красную кнопку. Машина доставит нас в убежище за городом, а потом...» В этот момент в библиотеку ворвался печатник. «Твою ж мать!» «Бегите!» — гаркнул Еремей, рванув ему навстречу. «Запомните, красная кнопка!» Вокруг мажордома возникло переливающееся защитное поле. Я бросил взгляд на потайную дверь. Старый механизм действовал медленно, но протиснуться уже можно. Наверное. И тут библиотека внезапно заполнилась огнем. Сразу вся, целиком. Я ощутил быстро нарастающий жар. Корешки, стоявших на полках книг, чернели прямо на глазах. Метнуться к тоннелю но пламя уже образовало вокруг нас с Еремеем плотно гудящую стену. Проклятье! Неужели опять? Я не так давно умирал в огне, чтобы забыть, как это было. Тело скорчило от нахлынувших образов и вдруг вернувшейся из прошлого нестерпимой, сводящей с ума боли. Нет, только не это! Только не снова! ну что я мог поделать, черт возьми? Я был всего лишь гомункулом. Рвануть сквозь огонь, и будь что будет! Но дверь в спасительный туннель находилась в метрах шести от меня, и в пламени я уже потерял ее из виду. Легкие горели, глаза слезились, одежда на мне тлела. Печатник легко отшвырнул бросившегося на него Еремея вместе с его защитным полем. Старик отлетел в дальний угол библиотеки и исчез в огне. Черная фигура медленно двинулась на меня, покачивая зажатым в руке клинком. «Нет, в этот раз я не скорчусь на полу в ожидании смерти. Что угодно, только не это. В этом мире у меня есть надежда, и я не откажусь от нее». Стараясь не обращать внимания на то, что кожа покрылась пузырями, во рту пересохла, глаз застилала соленая пелена, а дышать было уже практически нечем, Я резко опустился на пол и начал делать упражнение, которое отрабатывал чаще других, ибо именно оно быстрее всего помогало сосредоточиться и увидеть, как внутреннее древо так и энергию микрочастиц. Ну, вы, как я не пытался, ничего не получалось. Печатник был уже совсем близко. Ему порожденный им же огонь страшен не был, и он не спешил, смаковал момент. Наверное, думал, что я дрожу от ужаса. Но вместо страха меня заполняла злость. Этот урод не только убил тех, кто дал мне кров, но и пытался отнять шанс на новую жизнь и бессмертие. Темные волны стремительно растущей ярости накатывали на меня, затопляя целиком. В какой-то момент я даже перестал чувствовать, как горит моя плоть. Печатник остановился навистнув надо мной неотвратимой дланью жестокой судьбы. А затем начал поднимать полыхающий меч. Буджеты же проклят, грязный ублюдок! Всею силой своей божественной души проклинаю тебя всем огнем и ядом и тьмой, что несу я в себе сквозь время и пространство!» И в эту секунду передо мной вспыхнуло древо. Но сейчас оно выглядело иначе. Вокруг его ствола обвился сотканный из первобытного мрака змей. А затем вся боль пожара разом обрушилась на меня, словно прорвала невидимую плотину, и я закричал. Как не кричал никогда в жизни. Звук рвался из моих горящих легких неудержимо, словно все законы физики и ограничения плоти перестали существовать. Мой полный ярости и ненависти вопль стёр бушующее вокруг пламя, снес пылающие шкафы и то, что осталось от заполнявших их еще недавно книг, а затем сокрушил стены и пошел дальше. Защитное поле печатника, застывшего передо мной с занесенным клинком, лопнуло, как мыльный пузырь, и черная фигура разлетелась на куски, превратившись в кровавый бесформенный фарш разбросанный по руинам, в которые превратилась библиотека. Я постепенно приходил в себя. Все тело было, как открытая рана. Попробовал пошевелиться, и в глазах потемнело. «Проклятье! Вот же хреново, сраное гадство! Но что вообще произошло? Как я сделал вот это всё. Глазам не верилось, что мой крик произвел такое разрушение. Но главное, что он снес хрен защитное поле печатника и превратил его самого в кровавое месиво. Хотя от этого я как раз испытывал мстительное удовлетворение. Конечно, было бы лучше пытать его с толком, с чувством и расстановкой. Но уж как вышло, так вышло. Грех жаловаться, если честно. Нет, все же надо подняться проверить что с еремеем и тут я увидел мажор дома старик шел качаясь как осина на ветру его лицо было в крови и ссадинах одна рука безвольно висела вдоль тела он вертел головой высматривая меня я здесь сказал я затем повторил громче я здесь старик ереемей застыл уставившись на меня Кажется, он и сам не мог поверить, что я жив, а затем поспешил, как мог, дальше. — Господин, что случилось? Где этот урод? — Его больше нет, — медленно произнес я, прислушиваясь к звуку собственного голоса. Я убил его. — Вы? — опешил Еремей. — Погодите, вы снова можете говорить? — «Как видишь...» «Вернее, слышишь...» но объясните, что случилось?» «Вы весь обожжены...» «Сейчас я помогу...» Он положил здоровую руку мне на плечо, и под его ладонью вспыхнуло голубое сияние. Я закричал, и это... Убило печатника. Его разорвало на куски. Очень мелкие. В глазах старика я почему-то увидел ужас. «В чем дело?» «Мой господин, у нас мало времени. Я даже не успею вас исцелить полностью, только запустить процесс регенерации тканей. Вам нужно немедленно бежать. Тоннель, наверное, завалило «Да объясни ты, в чем дело!» Прервал я его сбивчивую речь. «Зачем мне куда-то бежать? Печатник мертв. Я его убил. Ты что, не слышал?» Еремей растерянно уставился на меня. «Ну же!» «Господин!» Никто не может сделать то, что удалось вам, одолеть печатников одиночку. Кроме самих печатников. — Что, блин? В каком это смысле? — Да, господин, — кивнул мажордом, — мне очень жаль. Очевидно, что в огне и при виде смерти родителей вы пробудились. Так это у печатников и бывает. Сильное потрясение приводит к... «Я печатник?» «Увы! Поэтому вам нужно немедленно бежать, иначе вас запрут в Элизиуме. Кем бы вы ни были, закон един для всех!» Тоннель немного завалило, но я уверен, что смогу расчистить вход. С этими словами Еремей поднялся и, покачиваясь, направился мне за спину. Обернувшись, я увидел, как он делает здоровой рукой пассы, а затем обломки шкафов и стены начали раздвигаться, и через несколько секунд стал виден квадратный проход. «Хорошо, что ваш удар был направлен в другую сторону», — пробормотал Еремей, оборачиваясь. «Торопитесь же, господин! Вертолет доставит вас в убежище! Просто нажмите красную кнопку!» Он обвел взглядом руины. «Я скажу, что это сделал напавший на вас печатник. Это даст вам фору. Больше я ничего не могу для вас сделать. Сюда вам возвращаться нельзя!» и вообще в город. Я с трудом поднялся. Как же больно! Любое движение отдавалось мукой. Но, по крайней мере, после краткого целительного воздействия мажордома я мог двигаться. Что за чушь! Сказал я, глядя на печатника. Зачем мне бежать? Ты же сам сказал, что можно свалить эти разрушения на печатника. Еремей покачал головой. По его окровавленному лицу текли слезы черт я вообще не думал что он может плакать нет господин департамент по надзору догадается никто не может выжить если за ним пришел печатник а вам удалось рано или поздно все поймут что это сделали вы никто не поверит что он устроил все это и ушел оставив вас в живых вас начнут проверять и ясно оборвал я старика Значит, я теперь изгой, без дома, без семьи, без поддержки клана и даже без наставника, который научил бы меня алхимагии, и мне нельзя похоронить родителей. Еремей скорбно склонил голову. Мне очень жаль, но вы хотя бы живы. Да, с этим не поспоришь. О ваших родителях позаботятся, даю слово. Я подошел к мажордому. Идем со мной. «Не могу, господин! Я должен дать вам время!» Он вдруг поднял здоровую руку и коснулся дрожащими пальцами моего лица. Было больно, но я не отстранился. «Мой господин!» — прошептал старик, глядя на меня с любовью, которой я в нем прежде не замечал. «Простите, что я могу так мало сделать для вас!» И еще я прочитал в его выцветших от прожитых лет глазах боль, неизбывную, грызущую изнутри боль утраты, ту, которую я так хорошо понимал. Поймав его руку, я вложил в нее свою ладонь и сжал. «Клянусь тебе, старик, что отомщу за смерть твоих хозяев. Клянусь в этом тремя мирами и всеми своими сокровищами, и спасибо». «За все! А теперь прощай!» И я заковылял к потайному тоннелю. «Я завалю проход, когда вы отойдете подальше!» Крикнул мне вслед Еремей, преданный до конца. Я не оборачивался, входя в тоннель. К черту сантименты! От них никакого проку! Что ждет меня впереди? Такой же мрак, какой я вижу перед собой сейчас? Или все-таки новая жизнь? Как минимум, смерть тех, кто прислал в этот дом печатника. Тех, кто достаточно силен, чтобы переместить его прямо в столовую, где мирно ужинала семья Мартыновых. Кем бы ни были эти ублюдки, они умрут. Все до единого. Переступив порог, я медленно, как позволяло израненное тело, побрел сквозь тьму подземного коридора.